Параграф 3. Кочевники Центральной Азии и возникновение державы Сюнну. В середине первого тысячелетия до нашей эры, в степной зоне к северу от основной этнической территории древних китайцев, бассейна реки Хуанхэ, Происходит сложение общности, самоназванием которой стало Хунну или Сюмну. В основе хозяйственной деятельности Сюмну лежало кочевое скотоводство, определявшее особенности их культуры и быта. Необходимость постоянно перемещаться на большие расстояния, вместе со скотом, смотря по достатку травы и воды, привела к формированию своеобразной материальной культуры сюнну. Основным элементом костюма у них были штаны, необходимые при верховой езде, Но до середины первого тысячелетия до нашей эры совершенно неизвестные древним китайцам. Жилищем Сюнну служил разобранный шалаш, крытый войлоком. Рацион состоял преимущественно из вареного мяса и кислого молока. С развитием общественного неравенства и выделением кочевой знати сюнну начинает испытывать потребность в некоторых предметах престижного потребления, которые они сами не производили. Это обстоятельство явилось основной причиной того, что общество кочевников сюнну оказывается зависящим от обмена с земледельцами бассейна Хуанхэ. Иногда такой обмен носил мирный характер, чаще же он приобретал форму грабежа и военных набегов. К третьему веку до нашей эры постепенно складывается структура, Сюннюского объединения, перераставшего в примитивное государственное образование. Во главе стоял правитель Шаньюй, власть которого стала к этому времени наследственной. Шаньюю подчинялись 24 предводителя, владевших определенной территорией. Существовала система повинностей, основной среди которых была обязанность каждого мужчины нести военную службу. Армия Шаньюя состояла почти исключительно из конных отрядов, обладавших преимуществом перед тяжелой пехотой древних китайцев. Уклоняясь От решительного сражения Сюнну наносили ей неожиданные удары и мгновенно скрывались, уводя пленных и увозя добычу. Воцарение Хань совпадало с выдвижением Шаньюя Мао-Дуня, сумевшего создать мощную кочевую державу Сюнну, которые, несмотря на относительную малочисленность населения, становится силой, способной противостоять древнекитайской империи. В 200 году до н.э. Гао Цу попытался напасть на Сюнну, но был окружен и лишь чудом избежал плена ханские императоры вынуждены были пойти на заключение унизительного для них союза мира и родства, откупаясь от набегов кочевников богатыми подарками и отдавая в жены шаньюям девушек из знатных семей.